Глава восьмая. Статуэтка. Вдохнув полной грудью, я осмотрелась. «Куда теперь?» – подняв Джека на руки, обратилась к домовым. «Вечером лучше не выезжать в дорогу. Это время драконов. Запросто могут и украсть», – донеслось из шерсти друга. «Карл, ты что запугиваешь девочку?» – возмутилась Карлина. «Но он прав». «Милая, лучше переночевать в городе и утром отправиться в путь. Ночью любой дракон может обернуться крылатым, а со зверя, пусть и разумного, спрос небольшой. Им все дозволено». «Как это все? «Мне стало не по себе». Могут украсть любой скот, сожрать его, но чаще они охотятся в лесах, да и должна отдать должное. Просто так они никогда не воруют. Всегда оставляют взамен золото». «Поэтому многие крестьяне выводят скот на ночной выпас в надежде обогатиться», — пояснила Карлина. «Могут карету ночью остановить, если она им приглянется, проверить, кто едет». «Бывало», — понизила голос домовая, — «что и девиц прямо из кареты воровали». «Зачем?» — спросила и замерла. Так да кто же их знает, вряд ли в пищу употребить. Думаю, поиграть, а может и жениться. Но недовольных никогда не было. Возможно, поэтому мы мало что знаем о ночных охотах драконов. Потому что все молчат. «После ваших слов мне совсем не хочется ехать за наследством», – Передернула плечами. «На ночь, скорее всего, дилежанс будет останавливаться на постоялом дворе. Там почти безопасно». Попытался успокоить Карл. Почти мозг уже выхватил тревожное слово. «Воришки и разбойники в любой стране есть. Так что, Алиона, береги нас, Джека и кошелек». «Да, вы правы. Плохие людишки есть в любом мире». Хотела добавить даже в моем, но не стала. Все же на улице стою. Могут лишние уши услышать. «И куда мне идти на постой?» В центре города всегда дорогие гостиницы, и где находится вокзал, тоже не знаю». В этот момент возле меня притормозила черная карета. «Госпожа, вы давненько стоите возле дороги. Вас подвезти?» Возница внимательно на меня посмотрел. «С вас возьму недорого, три медика в любой конец города. Вам куда нужно? Да вы не бойтесь». Увидев, что я сделала шаг назад, Возница улыбнулся. По вам видно, что вы не местная. Заблудились. А, была не была. Доверюсь. Мне нужно попасть в город Такка шандарье Но очень уж не хочется в ночь отправляться. А гостиницы жуть какие дорогие. Вам повезло. Возле станции моя добрая знакомая держит небольшую уютную гостиницу «Сладкий сон у мадам Курье». Цены приемлемые, и утром рано вы сможете выехать в нужный вам город. «Далеко же вы собрались? Садитесь!» Извозчик был само дружелюбие. Поэтому, выдохнув, решилась. Выйдя из кареты и расплатившись, поняла, что извозчик не обманул. Здание гостиницы утопало в зелени. Дородная симпатичная женщина в белом чепчике мило мне улыбнулась и показала листок с ценами. Я выбрала самый простой и дешевый номер, но с ужином. Расплатившись и получив ключ, подхватила Джека, сумку, направилась в комнату. «Здесь и в самом деле симпатично», опустив пёсика, осмотрелась. «Туалет», прошептала, открывая узенькую дверь. «Помыться бы», вздохнула и отправилась обратно к стойке. «Госпожа, но этот номер не предусматривает помывочной. Вы можете воспользоваться бочкой, служанки быстро нагреют воду. Будете доплачивать?» Мадам Курье протянула руку, и я тут же отдала деньги. «Да, скупой платит дважды», — пробормотала я, опускаясь в теплую воду. Посчитав отданные монеты, поняла, что номер с помывочной, как хозяйка называла ванну, стоил чуть дешевле. «Ах, что сейчас уже махать кулаками?» Зажмурившись и зажав нос, скрылась под водой. «Мне принесли душистое мыло и жидкий шампунь в каменной плашке». «Ляпота!» – выбравшись насухо, вытерлась большим темно зелёным полотенцем, пахнущим травами, подождала, когда волосы более или менее просохнут, собрала их в тугой пучок, оделась, нацепила шляпку и вышла на ужин. За это время горничные уберут бочку с водой. Джек ерзал на руках, ему срочно потребовалось выйти на свежий воздух. По очень важным делам. Пришлось подчиниться. Возле крыльца стояла чёрная карета с замысловатыми золотыми вензелями. Я на мгновение замерла. «Это же та самая карета, что чуть не сбила меня». Я возмущенно посмотрела на нее, насновавших туда-сюда слуг, и прошла мимо. За гостиницей располагался небольшой садик. Вот там-то я и отпустила Джека, решив немного прогуляться и подышать свежим воздухом. «Найвара, смотри, хочешь подарю?» За кустами раздался детский голос, а вслед за ним другой детский голос приглушенно запищал. Я быстро обогнула кусты, присев сбоку, увидела, как чумазый весь в земле мальчишка лет десяти сует в лицо сидящей на скамейке девочки дергающуюся мышь. Малышка лет восьми-девяти была ой, как хороша собой». Куколка, которую хоть сейчас ставь на полку к фарфоровым статуэткам. Кудрявые локоны красиво спускались на плечи. На голове милая белая шляпка с цветами. Лицо чуть кругловатое, детское, большие невинные глаза, пухлые губки и миленькие розовые щечки. На ней было голубое платье с белыми вставками, на руках перчатки. И вот этот чумазый мальчишка, трясущий перед ее лицом мышью, заставляет ее бледнеть и медленно отодвигаться. «Держи, будет твоим питомцем!» Зверёк полетел на чистый подол платья. Девочка еще громче вскрикнула, но грызун, не дожидаясь дальнейшего развития событий, быстро сиганул прочь. «Найвара, ну что ты наделала?» Парнишка зашипел на девочку, увидев, что добыча убежала. В это время девочка сидела, закрыв лицо руками. «Тин, не нужно больше, прошу тебя!» прошептала малышка. «Я замерла, не зная, как быть. Могу ли я вмешаться в этом мире в детские игры?» «Он пугает девочку. А что, если я привлеку к себе лишнее внимание?» Но когда мальчишка поднял мелкие камни со словами «Сейчас я тебе добуду птичку!» начал кидать их в дерево, на котором находилось гнездо, Я не выдержала, выскочила из своего укрытия, подбежала и крепко схватила того за ухо. Честно, не ожидала сама от себя, что схвачу именно за ухо. Он зашипел, попытался вывернуться, но я быстро перехватила его за руку. «Жить надоело! Ты что делаешь?» Звонко крикнул пацан, и я чуть не выпустила его руку. Зрачки его глаз стали вертикальными и золотыми. «Папа, папа!» Тихо закричала девчушка, сползая со скамейки. Все же я и переборщила сухом, напугала детей. «Ты зачем животных мучаешь? Я все видела, сначала мышь, потом решил разорить гнездо. Чем тебе помешала птица и ее яйца? Девочку напугал так, что она побелела. Ты тут живешь? Кто тебя так ужасно воспитывает?» Мальчишка, пытаясь меня пнуть, испуганно вырывался. Пришлось отпустить. Да и Джек заходился в лае. «Я его так воспитываю!» Рядом раздался мужской голос. Я медленно повернулась в сторону говорящего и увидела именно того мужчину, что выглядывал из той кареты с вензелями, на дороге. Теперь понятно, от кого мальчишка набрался такого хамства. Я окинула взглядом его родителя. «А кого еще? если он сам заявил, что воспитывает этого маленького хулигана. «Отец!» «О, вот и подтверждение моих мыслей!» «Эта дамочка схватила меня за ухо!» Он подскочил к отцу, показывая чуть покрасневшее ухо. Но мужчина смотрел не на пострадавшую часть тела, а в его глаза. «Тинрен, твои глаза!» прошептал родитель, схватив ребенка за голову, да так, что теперь я испугалась, что он оторвет ту вместе с ушами. «Наконец-то просыпается!» С этими словами мужчина зло на меня посмотрел, легко подхватил обоих детей на руки и скрылся в сторону гостиницы. «Что сын, что отец, невоспитанные, только малышка милая и такая хрупкая». Другого эпитета не подобрала я бы хотела, чтобы моя доченька, которая обязательно у меня будет, была похожа внешне на эту девочку. На мгновение вспомнила, как на меня смотрел их отец, появившись на поляне. А ничего так мужчина, если бы не его заносчивость, то можно было бы сказать, что он красивый, статный. Хотя чего себя-то обманывать? Он на самом деле красивый. Черноволосый, высокий, с выразительными скулами. Проведи пальцем и порежешься. Высокий лоб, густые черные брови и ресницы, темно синий цвет глаз, прямой нос, волевой подбородок, да и телом не обижен. По его движениям сразу понятно, что он в хорошей физической форме. Джек, идем спать, завтра в дорогу отправляться. Раз этот грозный родитель не вернулся выяснять со мной отношения, то можно отправляться ужинать. А на утро меня ждал жутко неприятный сюрприз.